Действительно, сверхпаразитизм наводит лишний раз на мысль о разумности и целесообразности в природе. Целесообразно не только строение и тела животных, но и их поведение, их инстинкты. В чем же дело? Многие века люди верили, что благодаря какому-то особому, непостижимому, высшему закону все животные, растения и их органы устроены так, чтобы служить определенной цели. Если вдумаешься в сложное явления, происходящее в природе, хотя бы в действии Эфиальта и других наездников, невольно восхищает исключительная тонкость и четкость взаимосвязи между животными целесообразность приспособлений. Эта целесообразность коснулась не только строения тела животных, но и их поведения сложных инстинктов. Как же возникла такая хорошая пригнанность тысяч и тысяч организмов к условиям существования? Долгие века факты целесообразного приспособления животных к условиям их жизни пытались объяснить особым законом природы, по которому все животные, растения и их органы устроены так, чтобы служить для определенной цели. Например, глаза служат для того, чтобы видеть. Уши, чтобы слышать, зубы, чтобы жевать, Кошки для того, чтобы ловить мышей, Мыши, чтобы служить пищей кошкам, Море, чтобы в нем жили рыбы, Солнце, чтобы освещать все живое, Цветы, чтобы радовать глаз человека, Животные растения, чтобы ими питался человек. Когда же речь заходила о том, откуда появилась целесообразность в природе. На помощь призывали религию, Бога, и говорили, что целесообразность лишь свидетельствует о мудрости Творца, создавшего все в природе на пользу живым существам, а в конечном итоге на пользу человеку. Такая точка зрения носит название телеологической, от греческого слова «телос» — «цель». Если исходить из нее, Все в природе заранее предусмотрено Творцом, а стало быть, и целесообразность является неизменной, раз и навсегда предопределенной. Так ли это в действительности? Конечно, нет. Достаточно всмотреться в окружающий нас мир, и можно увидеть десятки примеров, свидетельствующих, что целесообразность не всегда идеальна и абсолютного совершенства нет. Так многие птицы... например, жаворонки, благодаря серой покровительственной окраске становятся незаметными даже для отличающихся прекрасным зрением хищных птиц. Но они нередко становятся добычей четвероногих хищников с хорошим слухом и обонянием. Многие насекомые, обладающие предупредительной или подражательной окраской, также не всегда спасаются от врагов и избегают гибели. Бабочки – похожие на осу или шершня, легко становятся добычей молодых неопытных птиц. А многие птицы, питающиеся осами, поедают и таких бабочек. Жало пчелы и осы, яд змеи, оберегает их от животных, но не от всех. Птица золотистая щурка без вреда для себя поедает пчел и ос. Осаеды питаются осами, а ежи — змеями, не испытывая при этом никаких неудобств от яда. Клюв цапли хорош для ловли лягушек и рыб, но не годится для того, чтобы собирать семена и ягоды, а клюв воробья или синицы не приспособлен для раскалывания лесных орехов или раскрывания еловых шишек. Следовательно, целесообразность в природе относительная, точнее даже направленная так как полезные и целесообразные приспособления у животных полезны для них лишь при строго определенных условиях жизни. Это было ясно передовым ученым давно, даже до Дарвина. Они хотя и не могли дать точного научного объяснения наблюдаемым фактам, но и не верили в предустановленную якобы Богом целесообразность и отвергали ее. Великий немецкий поэт Генрих Гейне, В споре с одним телеологом, проповедником учения о предустановленной Богом целесообразности в природе,